Глава 19. Рука Зубра. Он не ожидал, что помощь придет так быстро, и несказанно обрадовался, рассчитывая урвать кусок пирога до начала главных событий. Под куском пирога зубра имел в виду находки на поверхности грибов планет системы, а под главными событиями подразумевал вмешательство неких сил, посланцы которых прибыли в пузырь. Русские космопроходцы сделали доброе дело, уничтожив одного из монстров — крокодила, но оставался ещё четырёхкрылый ящер, и его следовало опасаться. И тем не менее подкрепление в виде двух космолётов класса «Драккар», один под командованием Бартоломео Губена, второй под управлением Пауля Дитриха, в прошлом гауптштурмфюрера частной военной компании «Хенде Хох», переметнувшегося на сторону археологической банды «Сириана», оказало позитивное психологическое воздействие на межнациональный сброд — привыкшие брать всё, что плохо лежит как на Земле, так и в глубоком космосе. Уверовав в свои возросшие возможности, Зубар решил направить все три корабля к планете-тюрьме, надеясь по-быстрому расправиться с её защитниками и разобраться с зэками. Эту идею он обсудил с капитанами Драккаров, получил их одобрение, но поход пришлось отложить, потому что компьютер корабля доложил ему о появлении нового опасного объекта. Сначала Зубарь решил, что это выбрался из пузыря четырёхкрылый ящер, собираясь отогнать Драккар ещё дальше, но он ошибся. Корабль, дрейфующий у Кольца Красных Звёзд, принадлежал Российскому космическому флоту и являл собой носителя беспилотников по имени Невидимый Охотник. Поскольку он не предназначался для ведения военных действий, компьютер беспилотника честно доложил Зубру о своих обязанностях, приняв археологов за своих. Зубр подивился такой беспечности русских космопроходцев, но разубеждать компьютер о своей принадлежности к своим не стал. «Предлагаю посмотреть», — связался он с коллегами, — что этот парень насобирал в пузыре. Те согласились с недаемой любопытством и жаждой завладеть сокровищами небесных сфер, и три катера с трёх космолётов состыковались с охотником, не ожидавшим от своих никаких пакостей. Он даже позволил гостям осмотреть свой багажный отсек, обрадовавший содержимым всех археологов. Если бы не их характерная тяга к воровству и грабежу, они, наверное, не стали бы рисковать, окунаясь в тёмное пространство пузыря. Но груз охотника лишь подзадорил их, суля новые сокровища. Часть находок Зубр велел перенести на борт своего драккара, а сам занялся осмотром найденной в трюме беспилотника громадной механической руки, принадлежавшей, очевидно, какому-то роботу-терминатору. «Японский бог!» — присвистнул Дарк Сарвард, тенью ходивший за командиром какому же циклопу принадлежала эта ручка?» «При тут японский бог?» — с насмешкой осведомился пилот Драккара. «Ты же негр!» Дарк оскаливался, показывая крупные белые зубы. «За своими богами следи, изгой!» «Почему изгой?» — удивился Шпанов. «Потому что тебя выгнали из России. Разве ты не в чёрном списке, подлежащих розыску и уничтожению?» «Да плевать, хрен меня найдут. Ты тоже в свою Африку не сунешься!» «Заткнитесь!» — приказал Зубр подчинённым. «Грузите эту лапу на мой борт!» Погрузка отрубленной руки, имевшей немалую массу и размеры, затянулась, так как потребовала уплотнить весь груз в багажном трюме. Помочавшись пару часов, археологи наконец доложили командиру о выполнении приказа, и экспедиция направилась к проходу в пузырь, замаскированному кольцом звезд. Драккар Зубра шел первым, показывая дорогу. Остальные корабли послушно держались сзади, перекидываясь репликами и шутками на разных языках, пока не попали в виртуальный тоннель, ведущий к цели. После этого в эфире наступила тишина. Неведающие страха отщепенцы разных национальностей были потрясены могуществом создателей тюрьмы, владеющих неведомыми технологиями и мощью. Однако гораздо более опасный сюрприз ждал археологов в пузыре. Не успели они вылететь из тоннеля, оглядеться и сориентироваться на единственную звездочку темной полости — как путь кораблям преградил выплывший из ниоткуда четырёхкрылый ящер, превосходящий размерами все драккары, вместе взятые в несколько раз. «Это что ещё за явление дьявола народу?» — прилетел голос Пауля Дитриха. «Это что за зверь? Машина охраны?» «Я вас предупреждал», — процедил сквозь зубы палей. «Это не охрана тюрьмы, такой же гость, только гость опасный. Мы едва ушли от него». «Вообще-то нас спасли русские», — весело уточнил Шпанов. «Мои соотечественники, между прочим». «Спасли? Не может быть! Представь себе! Но мы же в розыске!» «А им всё равно, в розыске мы или нет. Русские вам не немцы, у них другой менталитет!» «При тут немцы?» — взвёлся фондер Ляйен. «При том, что твои родственнички никогда бы не выручили нас из беды! Пристрелить тебя за такие шутки!» «А я не шучу!» «Прекратить дебош!» — рассверпел Зубр. «Приготовиться к атаке!» «Может, разойдёмся и атакуем с трёх сторон?» — предложил Губин. Сначала попробуем мирно обойти, не ввязываясь в драку. Нас же трое, ему не справится Оружие у него посерьезнее нашего. Как прикажешь?» Зубер объяснил компьютеру задачу, описав маневр для обхода гиганта, выглядевшего несолидно с расстояния в 200 километров, и космолеты один за другим свернули вправо от вектора следования, давая понять чужаку, что не собираются открывать военные действия. Но это не помогло. Дождавшись, когда его минует последний транспорт археологов, четырех крыл прыгнул следом. Выглядело это весьма экзотично. Чужак покрылся слоем мелких молний, растоял в космосе и появился через мгновение всего в 20 километрах от колонны земных корабликов, сначала в форме горящего футбольного мяча, а потом приобрел свою прежнюю форму. Еще через мгновение он выстрелил. Яркая зелено-синяя молния прошила пространство, целя в корму последнего драккара, И хотя управлял им быстродействующий компьютер, способный просчитать тысячи вариантов боя, ему удалось лишь на пару сотен метров увести корабль с траектории выстрела. Вторая молния наверняка разнесла бы его на атомы, несмотря на силовую защиту, но в этот момент открыли огонь передние корабли, и четырех крыл вынужден был отбивать лазерные трассы, сгустки плазмы и ракет российского производства «Циркон», несущие вакуумные заряды. Уцелевший «Драккар» У него снесло обшивку левого борта, что, к счастью, не лишило его подвижности. Тоже присоединился к коллегам, увеличивая яростное пламенное кипение космоса в районе сражения. И всё же силы были неравны. Первым почуял приближение гибели Бартоломео Губен. Его драккар перестал маневрировать и стрелять, окутался туманом и растаял в темноте. Корабль сбежал, использовав ходовой ВСП-генератор. За ним поддался панике капитан второго космолёта корабль дитриха увернулся от очередного разряда противника и перестал сражаться исчезая с поля боя остался лишь драккар зубра удачно качавший маятник в режиме стохастического маневрирования виски компьютер корабля был снабжен соответствующей программой и владею оружием типа 0 хлопа противнику не поздоровилась бы однако и маятник не мог долго спасать корабль в условиях неравенства возможностей последний выстрел четырех крыла разворотил ему корму и в космос высыпались все вещи из грузового трюма, в том числе гигантская рука циклопа, перенесённая из российского беспилотника на борт фшистского воеводства. Что произошло после этого, никто на борту Драккара не понял. «Бежим, командир!» — крикнул африканец, наблюдавший за боем из рубки космолёта. «Чего ждём?» Зубар сам готов был дать команду к отступлению, но внезапно космос перестали стягать колоссальные молнии, разрушающие любые материальные структуры — а сам четырёх крыл буквально попятился от драккара, как пятится боксёр, получивший от соперника оглушающий удар. «Давай, командир, жми!» — пискнул Шпанов. Но Зубр медлил, оценивая странную нерешительность противника. Показалось, что чужак чего-то боится, причём не ответа земного корабля, а выпавшего из трюма груза. «Виски, развернись и захвати передним манипулятором руку!» Компьютер повиновался. Действовал он расторопно, когда Драккар повернулся к противнику носом, впереди него на манипуляторе висела в космосе гигантская механическая рука. «Сейчас выстрелит!» — взвизгнул фондарляйн Но четырёх крыл не выстрелил. Он попятился ещё дальше, с минуту размышлял. В отсеках корабля застыла пугливая хрупкая тишина. Затем покрылся слоем искр и бесследно растаял в темноте. фу выдохнул Дарк. «Что случилось, генерал?» «Он испугался!» — схлепнул от радости взмокший Шпанов. — Чего? — Руки, — ответил Зубр вместо пилота, расслабляясь. — С какого бадуна Другого объяснения нет. Он перестал стрелять, как только из трюма высыпались все грузы, то есть когда увидел руку. — В таком случае, что это за хрень? — Будем разбираться. Главное, что рука отогнала зверя. — Может быть, это оружие джинов? — неуверенно сказал навигатор. — И как оно действует? — скептически осведомился Шпанов. «Джин надевает её, как перчатку, и бьёт противника в челюсть?» «А если это вообще его рука?» «Думай головой, господин Брон, не тем местом, каким думают во все времена ваши британские спецслужбы». «Что ты имеешь против наших спецслужб?» надменно вызверёлся Уилки Брон бледнее. «Ми-6 — лучшая спецслужба в мире!» Шпанов и Фондар одновременно фыркнули. «Кретин!» — проговорил пилот. Ваша Ми-6 наделала столько ошибок, наворотила столько лжи, что победила в этом процессе даже американская ЦРУ. «Лучшая в мире разведка германская», — заявил фон дер Ляйен. «Если бы это было так, немцы не проиграли бы две войны подряд в 20 веке и третью информационную в 21 веке, так что умолк нечурка «Да я тебя!» — вскочил борт инженер «Заткнитесь!» — рассверепел Зубер. «Нашли время сводить счеты. Объявляю Аврал. Всем чинить корабль». «Может, сначала уберёмся отсюда?» — осторожно посоветовал негр. «Если этот динозавр вернётся...» — «Все на ремонт!» — перебил его Палей. «Не хватало ещё, чтобы корабль развалился при старте на ВСП-режим». Члены экипажа бросились выполнять приказ. За ними последовали и боевики основной десантной группы. В рубке остались Зубр и Дарк. «Каковы дальнейшие планы?» — спросил гигант. Главарь Сириана вгляделся в далёкую красную звёздочку, сияющую свечой во тьме пузыря. До неё было около 50 миллионов километров, примерно столько же разделяло орбиты Земли и Марса, ему вновь, дорезив в животе, захотелось вернуться к тюрьме джинов и увести из-под носа русских какого-нибудь зека Минимальное расстояние от Земли до Марса составляет 55,76 миллиона километров. Африканец, проследив за его взглядом, понял мысль командира без слов. «Руку снова упакуем в трюм? Прикрепим к носу и будем держать наготове. Тогда мы не сможем использовать ВСП-режим. Пойдём на шпуге Здесь недалеко доберёмся за час. Не наткнёмся на это чудище с крыльями? Лучше думай, что нам делать, если встретятся русские. Вряд ли они нам обрадуются. Тут и оно. Виски, кофе в рубку» сами не инвалиды без руки страптиво заметил компьютер отключу на смерть слушаюсь проборчал виски